Глава шестая. Нагнетание интриги. Поймай меня, если сможешь. Спилберг любит чередовать моменты напряжения и облегчения, когда выстраивает общую интригу сцены. Играя на нервах зрителя, то натягивая, то ослабляя струну, режиссёр заставляет его пребывать в ожидании нового поворота сюжета в любую секунду. Никогда нельзя с уверенностью сказать, что произойдёт в следующий миг. На этом кадре, где детективы уверенно шагают по территории отеля, Том Хэнкс выглядит так, будто вот-вот поймает Леонардо Ди Каприо, хотя тогда это произошло бы слишком рано. Зритель понимает, что сейчас ещё не время для кульминации, поэтому эту сцену нужно снять с особой осторожностью. Если не держать зрителя в напряжении, Он будет расслабленно наблюдать за развитием событий в полной уверенности, что всё обойдётся, поскольку до конца фильма ещё как минимум час. Если зритель может догадаться, как закончится сцена, усиливайте и ослабляйте напряжение на всём её протяжении. Том Хэнкс появляется на нижних ступенях лестницы один и выглядит более беспокойно, чем в предыдущем кадре. Он поднимается, и камера прокидывается вверх, замедляясь, когда он начинает доставать пистолет. Уже здесь проявляется конфликт его персонажа. Секунду назад казалось, что герой полностью контролирует ситуацию, а теперь явно сомневается в успехе своей миссии. Показав уверенно наступающего персонажа, Перейдите к кадру, где он движется совсем осторожно, чтобы поиграть со зрительскими ожиданиями. В классическом стиле Спилберга камера следует за пистолетом в вытянутой руке Хенкса, но впереди оказывается работница отеля, и камера останавливается. Том показывает ей удостоверение, закрывая от нас её лицо. Теперь, когда на его пути оказываются препятствия, Мы уже не так убеждены в том, что он достигнет цели. Поместите перед персонажем незначительные преграды, чтобы зритель почувствовал, что события могут разворачиваться самым неожиданным образом. Когда Том входит в коридор, камера панорамирует влево, но не следует за ним, наблюдая за Хенксом, стоя на месте, мы словно отпускаем его в опасное пространство одного. Столкнув персонажа с неожиданным препятствием, позвольте актёру погрузиться в неизвестное, опасное место и оставьте камеру на месте. Мы переходим к обратной точке съёмки фигуры Хенкса, которая медленно приближается к камере, а та в свою очередь отъезжает назад. Движение спиной к неизвестности действует на зрителя крайне нервирующе. В кадре из-за спины актёра камера наоборот наезжает вперёд. Теперь, когда он начал двигаться, переходы между двумя планами гораздо легче монтировать. Отъезжайте от актёра так, чтобы зритель оказался повёрнут спиной к опасности, и вы заставите его почувствовать сильное беспокойство. На следующем кадре видно только пистолет в руке Тома Хенкса, который идёт вперёд, пока камера продолжает отъезжать назад. Он начинает поворачивать за угол к свободному пространству в левой части кадра. В Голливуде принято показывать лицо знаменитого актёра, так что этот момент создаёт странное ощущение, будто в действии что-то упускается. Чтобы взволновать зрителя, спрячьте лицо актёра, снимая его сзади снизу, с малым количеством света или загораживая другими актёрами. Камера продолжает двигаться назад, и Хенкс вновь становится виден, когда приближается к двери. Небольшая пауза помогает заметить, что дверь приоткрыта, и это похоже скорее на приглашение, а не преграду. Обычно в фильмах двери представляют собой препятствие, и когда одна оказывается приоткрытой, то словно приглашает войти. том буквально врывается в следующий кадр, снятый изнутри комнаты, и камера, которую оператор держит в руках, спешит ему навстречу. Этот краткий, но зрелищный момент создаёт ощущение нападения, причём нападения на Хенкса. Камера следует за ним, и оказывается, что комната пуста. В момент, когда мы больше всего ожидаем боевую сцену, Спилберг застаёт нас врасплох, откладывая момент развязки. Укрепив интригу, отложите развязку события на некоторое время, чтобы потом вновь ввести зрителя в состояние напряжения. Камера отворачивается от него и следует вниз по следам подделок, оставленных Ди Каприо. Очевидно, он был здесь, но теперь исчез. Мы так и не видим общего плана комнаты и не понимаем, в какой её части сейчас находимся. Покажите зрителю мелкие детали вместо общего плана помещения, чтобы дезориентировать его перед знакомством с новым местом действия. Переход к кадру на уровне пола демонстрирует множество поспешно разбросанных вещей, в том числе картофельные чипсы. Когда Хенкс наступает на них, кадр сменяется изображением его ботинок. За долю секунды камера опрокидывается вверх. К его лицу, и он смотрит на что наступил. Эти короткие кадры ещё больше запутывают и дезориентируют зрителя. Звук, доносящийся из ванной комнаты, заставляет его резко обернуться на 180 градусов, и кадр сменяется его крупным планом. Пистолет находится в центре экрана, но фокус камеры сосредоточен на выражении лица Тома Хенкса. Череда резких склеек и движений камеры смотрится лучше всего, если за ней следует крупный план героя, на котором отчётливо виден его страх. Теперь, зная, что его персонаж боится, мы снова оказываемся за его спиной, и камера снова находится на руках. Такой план заставляет зрителя ожидать какое-то действие из-за двери или со стороны и не должен быть слишком долгим. Показав страх персонажа, покажите то, на что он смотрит. Расположите камеру позади актёра, чтобы он выглядел так, будто находится в опасности. Следующий кадр также сделан при помощи ручной съёмки. Том приближается к двери в уборную, отдавая приказания Леонардо. Последнее, что мы могли бы ожидать это то, что он появится из-за двери в совершенном спокойствии, но происходит именно это. Он встает напротив Хэнкса и поднимает палец, и зритель втягивает голову в плечи, ожидая, что мошенника сейчас застрелят. Оставшаяся часть сцены разыгрывается по похожему сценарию. Зрительские ожидания нарушаются каждые несколько секунд, и мы не можем выдохнуть до последних мгновений. Если это позволяет сюжет, покажите одного персонажа в абсолютном спокойствии, а другого на грани нервного срыва. Этот контраст не позволит угадать, как дальше будут развиваться события, и сохранит интригу до самого конца.